Глава 11. С водогрузка. Запертый шкаф и чай со спокойствием. Чтобы Читок успокоиться после не слишком приятного общения с Владом, я решил сделать сразу две вещи. Причём первую по пути ко второй. Выбрав небольшой круглый камень, я активировал магию и принялся пинать снаряд, уподобившийся идущему со школы домой мальчишке. Хотя это я больше из старых фильмов помню, в наше время мальчишки по улицам уже не ходили. Разве что в ясную погоду, без морозных перепадов и штормовых ветров, не несущих брызги разъедающей всё кислотной воды. Да и то, ходили они больше по безопасным закрытым улицам, где пинать было нечего. К тому же, большая часть детей, подростков и студентов училась удалённо. Я сам только первые годы обучения посещал общий класс. где вместе со мной училось аж 30 детей. Детский садик и первые два года обучения были общими только по одной причине — тот самый знаменитый социальный минимум, кто всячески рекомендовался детскими психологами. Мол, без взаимодействия и общения со сверстниками дети вырастут ущербными. А толку? Я таким и стал, классический интроверт, предпочитающий собственную компанию. И вот я тут, лидер искателей, иду себе под дождём и пинаю камешек по грязи. И выходит, что мы продукт нашего мира, там, где типичный домосед, берёк, нелюдимец, а тут в ковчеге я. Блин, да я не помню, когда последний раз в одиночку хотя бы бутерброд заглотил, причём так, чтобы машинально и с обязательным созерцанием какого-нибудь фильма. где несуществующие супергерои буцкают несуществующих суперзлодеев. Ну да, а теперь я сам, цифровой дальше некуда. Вторая вещь, кою я выбрал для успокоения — библиотека. Это одно из самых спокойных и тихих мест любого мира. Место, где сосредотачиваются залежи книжной мудрости, а строгие библиотекари зло шикают на каждого шумливца. Когда добрался до вагона, первое, на что я наткнулся, так это на висящую на двери табличку с полусмытой надписью-маркером. По погодным причинам библиотека временно закрыта, а чуть ниже красовалась столь же суховатая. Книги сдавать или продавать с торца. Если закрыто, стучать три раза. Стучать тихо. Нарушители лишаются читательских билетов и свежей сводогрузки. Администрация. Сводагрузка, безумлённо пробормотал я, вдоль библиотекарского вагона двигаясь к торцу. Там должна быть тамбурная дверь, но никак не О, как к вагону приставили кусок теплицы. Самой настоящей теплицы, прозрачный и мутный от старости пластик на алюминиевых рамах. Тут где-то треть, она чуть ниже вагончика, но это мелочи. Главное, что эта пристройка обеспечила защиту от дождевой воды. Ещё сильнее я удивился, поняв, что внутри четырёхметрового в длину и чуть меньшего в ширину пространства образовался читальный зал, и он не пустовал. Настоящих вдоль стен длинных скамьях сидели уткнувшиеся в книги и журналы прилежные читатели. В центр занял стол, сделанный из двух толстых досок, положенных на высокие чурбаны. На столе несколько стопок книг и журналов. Перцовая дверь вагона открыта, но вход в тамбур перекрыт красной верёвочкой, с которой свисает очередная табличка: "Служебный вход". Обалди. Сама Елизавета Наумовна, как всегда строгая и спокойная, сидела за самой настоящей деревянной конторкой рядом с тамбуром. Тут же стояло два знакомых мне стальных ящика, причём один был закрыт на весной замок. На ящиках громоздились кипы бумаги и старых книг. Библиотекарь была занята тем, что просматривала поочерёдно каждый листок или книгу, делала пометки в раскрытом перед ней журнале, а затем шлёпала печать внизу каждой страницы. Заинтересовавшись, я подошёл чуть ближе и, пока не обнаруживая себя, сумел прочитать яркий фиолетовый оттиск: Библиотека искателей. Добрый день, Жерж-Жерыч, сухо молвила Елизавета Наумовна, не поднимая головы. Не вам, улыбнулся я, поспешно присаживаясь на одинокий стул перед конторкой, выглядевший как место для провинившихся. Вот заглянул. Почитать? И это тоже, но больше поинтересоваться делами, не надо ли чего? Покрыть долги, мгновенно ответила Елизавета Наумовна. Только что я оплатила из собственных средств, но моей зарплаты не хватает, пришлось залезть в долги. Так, Бюджета нет, а библиотека и без бюджета существовать не может и без помощников. Я понял, кивнул я, беря протянутый листок. Так, так. Отчёт по финансовым тратам. Создание непритязательного стола из досок и чурбанов. Оплачено. Стоимость восемь пластмассовых красных пуговиц из личных запасов. 30 теплицы. Покупка, доставка, установка. Не оплачено. Стоимость — два полных и тола. Конторка деревянная, офисная. Не оплачено. Стоимость... Отчет занимал всю страницу. Прочитав, я молча достал из кармана пять полных и толов и аккуратно положил на край конторки. Это ваш временный бюджет. Тратьте смело. Хорошо. А вот это погашение всех долгов по отчету плюс еще два полных и тола На погашение всех ваших трат, Елизавета, на умовно. С вами приятно работать, молодой человек. Взаимно. Вы профессионал. Скорее представитель умершей профессии, грустно вздохнула она. Последние годы я занималась никому не нужными архивными работами по перекладыванию макулатуры. Те, кто ещё читает, предпочитают электронное чтение бумажному. Неумолимый прогресс, что спасает деревья и увеличивает добычу кремня. В своё время наши предки чертили кремниевым топором на гранитных стенах пещер. Возвращаемся к истокам. Ведь мы теперь живём в кремнии не больше, чем электрические искры в каменной жилах. Главное, что мы жив, улыбнулся я. Тоже верно. С водозагрузку не желаете ли? С радостью кивнул я. Когда процесс завершился, и я стал обладателем аж 40 с чем-то информационных обрывков, В свою очередь поделился кое-чем мелким и безобидным. Хорошее начинание признал я, увидев на стене вагона ещё одну табличку, где сообщалось, что каждый желающий может поделиться новой информацией из своего свода, а также получить что-то новое от дежурного библиотекаря. Нанимайте пару человек персонала, решил я, осторожно беря уже проштамполённый журнал. Кстати, мы тоже нашли немало журналов. Вам должны были их Уже получила, ответила Елизавета Наумовна и указала взглядом на сидящего за краем центрального стола мужичка, который бережно перелистывал страницы журнала. Уже на руках пользуется определённой популярностью. У нас есть фанаты старого чтива? Скорее, фанаты изобретатели. С каждым днём появляется всё больше доказательств того, что старые изобретения, что давно уже отжили свое в своём реальном мире, Но вы понимаете, о чём я? Вроде паровоза, что топится углем, или лампочки накаливания? Абсолютно верно, молодой человек, с одобрением кивнула библиотекарь. Появляются доказательства, что все эти раритетные изобретения могут быть более чем полезны в мире ковчега. Уже сегодня сюда заходили Монти и Джина, чтобы порыться в новых поступлениях. Они и выдвинули эту теорию. Вернее, озвучили её и оформили в письменном виде. Они же предложили разместить в читальном зале особую картотеку с доступом для избранных. Ого, и что это за практика? Помимо картотеки, плана для соответствующих записей и списка с текущим членством, они выдвинули идею о том, чтобы официально создать гильдию которую может вступить член любой фракции, не нарушая при этом, а лишь дополняя свой статус. Голова чуть заболела, признался я. Чайку, чёрного, с сахарком. Розоряю я вас. Главное про бюджет библиотечный не забывать. Не забуду. Тогда и сахарка можно добавить. Едва едва заметно улыбнулась женщина. Я невольно задумался о том, был ли у ней муж, и каково вообще жить с таким сухарем? Или она только с чужими так, а дома она в фонтан улыбчивости и веселых шуток? Трудно сказать. Да я вообще почти ни о ком ничего не знаю. Прошлая жизнь, увлечения, устремления и надежды. Почему? Потому что раньше меня это никогда не интересовало, прошлые и реальные жизни. А сейчас просто не остается времени на расспросы. фракция. Произнёс я слово, что раньше мне не нравилось своим звучанием и одним из своих смыслов. Фракции. У нас их уже немало. Социалы. С ещё одной скупой улыбкой Елизавета Наумовна подняла правую руку. Социалы кивнул я, охотники, воины, искатели. Та моя большая фракция у нас это социалы. Туда входит, считай, 3/4 всего поселения. Ну и мы уже делимся на составляющие: чернорабочие, повара, механики, строители. Это понятно, а будет ещё больше различий. До сих пор социал растёт быстрее всех. А само название социалы уже никто не произносит. Многие посчитали его слишком обидным или же политизированным. Голова вот сейчас заболела. «А как теперь называют?» «Чаще всего трудяги. Вполне честное название. Где-то кто-то пытался еще организовать что-то вроде фракции мастеров, куда бы входили бесспорные специалисты того или иного направления. Но дед Федор идею придержал, велев продумать все получше и сказав, что это не фракция, а то, что молодежь любит называть гильдией. Вот тут все и началось. Гильдия. Логично, признал я. Дед Фёдор, с кем в последнее время я вижусь лишь урывками, выполняет огромную роль в поселении. Он центр всего и вся, на ходу принимает сотни решений, мгновенно отказывая одним и поддерживая других, проверяя, отменяя, соглашаясь, веля исправить, разрешая конфликты. Человек нашёл своё место в этом мире, как и я своё. Будто не услышав моих комментариев, библиотекарь, пододвинув ко мне чашку с чаем, продолжила. Тут же возникли начинания различного уровня серьёзности и бредовости. Вон тот стол, видишь? Вижу. Вот буквально полчаса назад разогналась с него пятёрка социалов, что устроили нечто вроде сходки. Цель сходки организация профсоюза чернорабочих для борьбы за их права. за увеличение заработной платы, бесплатную медицинскую помощь и снабжение необходимым инструментом. Обалдеть, серьёзно? Ещё как. И чаще всего звучало имя некоего Лепрекона. Мол, если с ним вдумчиво и вежливо побеседовать, он не откажет в увеличении оплаты процентов на 10. Ну и лопату с обувкой подкинет по щедрости душевной. Но не решились они к тебе делегацию послать. А затем я их разогнала. Но ты уж поверь, они придут. И придут не просто компанией чуток недовольных дружков, а во главе молодого, неопытного профсоюза. От чего бежали, к тому и прибежали, вздохнул я, опять вспоминая умирающий реальный мир. Кошмар. Ну зачем тут всё это гродить? В волшебном цифровом мире, где просто копая, можно отыскать очень много. Просто копая, ты напомнил мне. Возьми. Порывшись среди бумажек, настали Елизавета Наумов натыскала небольшой листок, аккуратно сложила, вместе с ещё одним листком вложила в ненадписанный конверт и несколько церемонно протянула мне. Тут пара интересных имён. Парень с девчонкой, совсем молодые, оказались заживо похоронены и сумели выбраться. С ними стоит пообщаться. Спасибо. «В искателе?» «Она, да. Боевая девушка, решительная. Я такой никогда не была. И могу лишь позавидовать белой завистью. Он тоже не трус, но больше нацелен как раз на создание новой гильдии». «Изобретатели?» «Гильдия изобретателей. Ее суть — позволить участникам любой фракции законно стать членом гильдии». «Но это и так не запрещено», — удивленно нахмурился я. Любой из социалов может хоть завтра стать искателем, а затем, когда надоест, опять вернуться к мирной жизни в поселении. Главное обладать решительностью и некоторыми навыками. То же самое у воинских и охотничьих фракций. Никто не запрещает ему идти и стать социалами. Личное дело каждого. Пока что так, кивнула Елизавета на умовное. Я чего-то не знаю. Дед Фёдор сегодня с утра заявил, что поселение вводит жёсткие штрафные санкции для всех, кто вдруг пожелает покинуть фракцию воинов. Каждое такое заявление будет рассматриваться отдельно и справедливо. А это уже звучит как судебное рассмотрение. И я считаю это правильным. Ты ведь далеко не глуп, Жержирыч, понимаешь, почему дед Фёдор пошёл на такое непопулярное заявление? Обучение, вздохнул я с кивком. Да, фракция воинов единственная, начавшая обучение воинскому делу. Защита, атака, оборона, удерживание позиций, штурм, грамотное отступление. Я все это услышал от милы, только мельком, но уже под впечатлением. «Армия? Армия должна быть обучена!» Неожиданно по-мужски отрубила библиотекарь. «Многие хотят стать воинами!» вступают во фракцию, несколько дней живут на всем готовом, тренируются, забирая время инструкторов, а затем уходят в освоясь и пускаясь в самостоятельное плавание. Чаще всего они становятся независимыми охотниками или черными искателями. «Да нет никаких черных или белых искателей», поморщился я. «Ты это им попробуй объяснить». По поселению бродит слушки, что только фракция Искателей имеет право на все трофеи в земле, в воде и небе. Да, протянул я. Люди любят придумывать, да? О, да. Что ж, такова человеческая природа, и такова человеческая лень, хитрость и даже подлость. Поэтому глава поселения и запретил самовольное покидание фракции воинов. Ушёл самовольно, значит, дезертир. Хм. И тут же многие заныли, что это первый шаг окованной металлом стопы политической машины, что задавит ростки гражданской свободы. Бред. Сразу таких нытиков прогонять надо. Изобретатели. Сейчас подойдут. Удивила меня Елизавета Наумовна. Я, как тебя увидела, сразу послала мальчонку: "Уж извини, что за тебя решила, но тебя не поймать. Они второй день по твоим уже остывшим следам бродят под дождём". И градом, звонко выкрикнул вбежавший в теплицу мальчишка в чересчур большом для него ярком зелёном плаще с капюшоном, украшенным глазами и гребнем дракона. Вот, это же град? Это град, медленно кивнул я, глядя на небольшие ледяные комочки в детских ладошках. Вот чёрт. Ой, извините. Я знаю это слово, гордо надулся пацан. — Хочешь заработать? — спросил я, глянув в черное небо и убедившись, что пока град не валит. — А то! Мужчина без денег — не человек! Мне так дядя Влад сказал, когда ему болты принес найденные. — А-а-а! — протянул я. — Ну, вот что. Лети на базу искателей к навесу и расскажи там всем, что с неба начал падать град. — -а, а они еще не знают? — Вот и выясним. Улыбнулся я, протягивая мальчишке медный наградной значок в виде кометы с пышным хвостом. "Такой оплаты хватит, мистер посыльный?" "Ух ты!" подпрыгнул пацан и тут же, опомнившись, куда более солидно произнёс. "Сойдёт. Лети и говори каждому встречному", попросил я. "Прямо набегу, кричи". "Хорошо. Нам ждать ухудшения погодных условий?" "Правильно поняла меня, Елизавета, на умовно". Похоже, что так, кивнул я, усаживаясь поудобней. Над нами ведь точно прочный пластик, а не стекло. Вторая добрая овощная теплица, что радует. Была бы здесь благородная оранжерея XIX века. Так ты дождёшься инициаторов? Дождусь, подтвердил я и тут встал. Это что вон там мимо несут? Что-то из земли добыли, пожал плечами повелительница библиотеки искателей. Это большое и несуразное. Я мигом улыбнулся я, накидывая капюшон плаща и выходя под дождь, пока град не начался. Большим и несуразным оказался шкаф. Даже не шкаф, а шкафище. Что-то доисторическое, можно сказать, монструозное. И запертое на замок, как я выяснил через минуту после того, как остановил торопящихся с добычей мужиков. Узнав меня, они заулыбались, и я с удивлением понял, что в их улыбках немало заискивания и робости, причём такой робости, какая бывает, когда в коридоре сталкиваешься с директором предприятия, а ты сам простой стажёр. И мне это не понравилось, но ничего такого само собой говорить не стал, сразу перейдя к делу. Выяснилось, что шкаф они отыскали в четвёртушке дома, что ранее был скрыт земляными навалами у подножия горы. Вода ушла. Дом обнажился и выглядел так, будто какой-то великан отрубил большую его часть и отбросил куда-то в даль. Внутри частично уцелевших комнат они отыскали металлическую кровать, пару стульев, как будто только что сшитые шторы с пышными розовыми оборками, три связки газет и вот этот шкаф. Большую часть добычи они уже продали или обменяли на более путно Хотели стать охотниками и старательно собирали снаряжение и оружие. Шкаф же они тащили в ближайшее сухое место. Частично ими разобранный дом начал обваливаться, и пришлось убираться в освояси. Их это расстроило. Вот-вот, отличный стройматериал либо утонет, либо уйдет в чужие руки. Я предложил им два средних этола за шкаф, как есть. И еще один за те газетные связки, если бумага еще не размокла. Мужики переглянулись и тут же согласились. Судя по хитроей роже одного, он как-то сумел заглянуть внутрь шкафа и понять, что там нет ничего особенного, на него и глядели остальные. Лицо ведущего я запомнил и не забыл указать на него Елизавете Наумовне, когда они допёрли шкаф до теплицы и внесли внутрь. Этот китрец явно мог видеть сквозь стенки, уж не знаю как, но мог. либо магия, либо технология. Но о нём надо сообщить деду Фёдору, на всякий случай. Ещё одна великая проблема, с которой мы внезапно столкнулись и которая становилась всё сильнее. Люди не хотели делиться информацией о себе. Большинство кое-что ещё рассказывало о своём прошлом в реальном мире, о своих навыках, умениях, образовании в конце концов. Хотя многие скрытничали и тут. Но как только ты начинал спрашивать о текущем уровне цифрового воплощения, о имеющихся заклинаниях, хумениях или имплантатах, львиная доля опрашиваемых мгновенно замыкалась и начинала уходить от вопросов. Я их вполне понимал. Мир Ковчега 5.0 много чем отличается от покинутого нами мира реального, но много в чём с ним схож. Например, в том, что любую узнанную от тебя же информацию позднее можно будет обратить против тебя же. Лучше уж молчать. Шкаф-монстр был приставлен торцом к стене теплицы рядом с конторкой библиотекаря и дверцами к ней. Так был отделен этакой надежной стенкой и небольшой угол читального зала. Учитывая мою любовь к тяжелой надежной мебели, Я тут же взялся за протянутую сухую тряпку и принялся протирать деревянного гиганта, проходясь материей по старой полировке. Вещь безобразная и стильная одновременно. Жаль, что к себе его тащить уже поздно. Как-то не солидно проявлять хифничество в такой ситуации. Так что хоть руки и чесались, шкаф я к себе не потащил. Но и оставлять его вот так запертым не собирался. До моего ухода мы шкаф вскроем и осмотрим его содержимое. Опять же, не из моего желания упустить что-то ценное, нет. Просто в здоровенном шкафу вполне может скрываться какая-нибудь хищная тварь, что мгновенно выскочит, как только дверца приоткроется. Я такого насмотрелся в сериалах и в фильмах. Видывал и в играх, когда из темноты на твоего героя вдруг выскакивает страшенный монстр и откусывает ему голову. В мирка в чега и похлеще ситуация может произойти. Так что я попросил себе чаю, чуть переставил стулы и уселся, глядя, как один из вызвавшихся помочь читателей удивительно ловко обращается с тонким пинцетом и проволочкой. Между прочим, все необходимые инструменты он вытащил из внутреннего кармана серого опрятного пиджака. Так что этого почти лысого невысокого серого мужичка я тоже запомню. Грех не запомнить такого умелого и при этом такого деликатного человека с длинным розовым хвостом, торчащим из специальной дырки в штанах. Пусть это очередной весельчак, нашутившийся с редактором персонажа, он реально умелец и при этом отперев замок за пару минут не стал лично открывать дверцы, хотя и не ушёл бы излива. Так он дал понять, что не лезет к чужой добыче. Но при этом готов помочь, если развитие событий пойдёт по плохому варианту. С каких-то пор я начал так вдумчиво оценивать людей. Открыв дверцы, держан готове свою магию пинка, а в правой руке тяжёлый бронзовый бюст Блеза Паскаля, я убедился, что опасности нет, и не скрывая облегчения, шумно выдохнул. Убрав оружие обратно на стол, принялся выкладывать всю добычу на конторку. А Елизавета Наумовна с необычайной ловкостью всё сортировала. Три толстые книги, все по ботанике, все в кожаных коричневых переплётах. Две чернильницы, пустые. Огромный изварной чайник, причём абсолютно целый. Одно непонятно, с каких пор на чайниках начали рисовать зловещные чёрные средневековые крепости. Кипа старой, пожелтевшей писчей бумаги. Я сразу отделил себе пару десятков листов. Старые настенные часы, несколько носовых платков, крепкое мужское кожаное пальто, женская прозрачная блузка со слишком большим количеством пуговиц. Всякая мелочёвка вроде уймы спиц, клубков шерсти, пары журналов о вязании, одёрных крючков. Пять патронов двенадцатого калибра, запасной ствол от пулемёта. Вроде бы Несколько тонких тёмных пружин, динамитная шашка, будильник и связка разноцветных проводов. Не став ломать голову над этим набором юного взрывника, я забрал всё опасное, сложив трофеи в небольшой деревянный ящик из того же шкафа. Последнее, что мы добыли из деревянного монстра семь вешелок и литровую бутылку джина Гордон. Отличнейшее приобретение для библиотеки, заметила Елизавета Наумовна. И для любого банка, мыкнул я, изучая через щёр на мой взгляд сложные замки для обычного платинового шкафа. Хм. Что не так? Шкаф прямо непростой, признался я. Старый, массивный, со сложными замками, прямо так и хочется поискать тайники. Даже не подумала об этом, удивлённо призналась библиотекарь. Я займусь Лёгкой улыбкой спросил мужчина с розовым хвостом: "И позвольте спросить, не требуется ли все прекрасные учреждения старательные помощники? Люблю книги и картины, особенно картины. Они требуют к себе бережного обращения и уважения. А вы у нас будете?" Чуть наклонил я голову, глядя, как он умело простукивает стены шкафа, начав с его более чем могучего основания. Клим Свенсен к вашим услугам. — Клим Свенсен? — Так точно. Фрилансер, путешественник, философ и человек с богатым жизненным опытом. — Оно и видно, — кивнул я, наблюдая за его действиями. — Не взломщик? — О, нет, просто богатый жизненный опыт. — Прошлое в прошлом, — произнес я. — Насчет найма суда здесь все во власти Елизаветы Наумовны. — Если не столкуетесь, приходи ко мне, Клим Свенсен. Мне всегда пригодятся люди, что не побоятся рискнуть и...» «Вот рисковать там», — он с извиняющейся улыбкой кивнул на залитую дождем долину. «Не хотелось бы, если честно». «Уж простите, Жир Жирыч, наслышан о искателях, но сам не рвусь». «Это личное право каждого», — не стал я спорить. «Оп-па!» «Оп-па!» — согласился Клим, когда под его нажимом одна из дощечек вдруг отскочила. «Прошу». Присев, я изучил тёмное отверстие, задумчиво хмыкнул и, запустив руку внутрь, осторожно вытянул обычную пачку сигарет. Lucky Strike с красным кругом. Пачка открыта, пяти штук не хватает, я сосчитал. В том же тайнике оказался скрыт коробк спичек с этикеткой, изображающей горящее под котлом пламя. Позвольте сигаретку. Кивнув, я закурил и сам, неумело затянувшись цифровым ароматным дымом. и не отводя задумчивого взгляда от шкафа. Поразительно просто. Я так и не смог понять, кому принадлежал шкаф. Мужчине, женщине, ребёнку, небольшой семье, что могла позволить себе снять лишь комнату, но не полноценное жильё, произнесла Елизавета Наумовна, явно поняв, какие мысли бродят у меня в голове. Общий шкаф, общая судьба. Детский тайник с первыми в жизни сигаретами. И раз сигареты так и остались в тайнике, возможно, эта небогатая семья познала общую смерть. Угостишь сигареткой. Скорее мы курили уже втроём, с уважением оглядывая шкаф. Тишину нарушил Клим Свенсон. Я вполне бы мог вставить сюда полки. Много крепких, надёжных полок. А с помощью нескольких достаточно крепких брусков я могу отделить эту зону от общей. А склати и повесить вот тут вот пару книжных длинных полок, так чтобы можно было ставить не только книги, но и тяжёлые предметы вроде бронзовых бюстов. Сделаю, сквозь собачный дым улыбнулся Клим Свенсон. Хорошо, кивнула Елизавета неумовно. Вы временно приняты Зарплату обсудим позже, но сразу скажу, что она будет скромной. Главное, чтобы начальник был человеком хорошим, просто человеком. Этого уже достаточно, широко улыбнулся Клим Свенсон. Не выдержав, я засмеялся, чувствуя, что меня отпускает. Всё напряжение последних дней ушло. Мир снова стал казаться интересным, солнечным местом. даже не взирая на льющийся с неба холодный дождь. Человеком, фыркнул я, усмеявшись. Раз ко мне-то не пошёл мистер Климс Венсон, значит, меня за человека не считаешь? Ты лидер, уже без улыбки ответил Клим и пожал плечами. В лидерах людей не бывает. Там либо машины грохочущие, либо черти орущие. Ну, круто. Зато, честно, «Честно», — кивнул я и повернулся к Елизавете Наумовне. «Его зарплатный бюджет с меня. Как определитесь со справедливой суммой, оповестите, пожалуйста». «Щедрое предложение», — отрывисто произнесла начальница нашего историко-библиотечного центра и несколькими частыми хапками прикончила сигарету. «Пачку не оставите?» Молча, выложив сигареты и спички на конторку, я задумчиво произнес. «Я не могла. Раз у нас есть цифровые простуды, гриппы, пневмонии и воспаление лёгких. Есть ли рак гортани лёгких, а проказа? Что насчёт иболы? А если вспомнить об эпидемии SARS-CoV-5? Ну тебя, рука Елизаветы наиумы вны дрогнула. Шутишь? А похоже? Надеюсь, что шутишь. Смерть от рака лёгких в цифровом мире очень злая шутка. А мне кажется, нашей новой реальностью, покачал я головой. И поэтому я в небольшой панике. Я не знаю, чего и от кого ждать, уважаемая Елизавета Наумовна. Похоже, желание всего мечтающего человечества наконец-то сбылось. Теперь каждый день действительно несёт в себе что-то новое. Сама стараюсь не задумываться слишком глубоко. В чём-то даже мудрое решение. Улыбнулся я и снова перевёл взгляд на Клима Свенсена. Ты уж извини, что я на ты. Вся верно, моя вежливость не повод для других отвечать тем же. Ты вроде как неплохой мастер. Посредственный, но зато на все руки сразу. Сам такой шкаф не сделаю, а полки в него добротные поставить сумею. Елизавете на умывные своей работы хватает. Понимаю, видно, что она человек занятой. Я пришёл сюда пару человек на суточное рабочее дежурство, вахту. Я понял, что надо сделать: накормить работяк, напоить чаем, дать сигареты, проследить, чтобы за сегодняшний день было сделано всё для сбережения библиотеки от затопления и града. Пусть там не Настя крошит землю, здесь должно быть сухо. Уяснил ваши требования чётко. Ещё распоряжение? Печь, произнёс я, делая глубокий вдох и вдыхая освежевшего влажного воздуха. Мне нужна здесь большая железная печь, обложенная камнями. Грядёт похолодание. Печь не сумею, но я напишу объявление, вмешалась библиотекарь, ставя передо мной ещё один стакан горячего чая. Сырость надо гнать. Обратимся к читателям, вдруг кто-то сумеет. А, это мысль. Задумчиво кивнул я, доставая из внутреннего кармана свои пластиковые квадратики, уже испятнанные следами маркера с прошлых раз. Открою-ка я здесь дочернее отделение искательской доски квестов. А я её красиво оформлю, поддержала меня Елизавета Наумовна. У входа, пожалуйста, чтобы в грязной обуви через весь зал не ходили. Оглядев не слишком-то и просторный зал, Я тяжко вздохнул и снова уселся начав составлять несколько рабочих заданий. Чтобы не создавать лишней беготни, сразу же выдал Елизавете на умо вне несколько малых искательских талонов, а с ними на всякий случай вручил один полный. Вдруг на самом деле найдётся умелец, что сумеет создать железную печь. Дело не особо хитро, в реальном мире я бы даже знал, за что взяться, а вот в цифровом это выглядит посложнее. Задание на печь придержи пока жир-жирч, молвила руководитель библиотеки. В ответ на мой удивлённый взгляд она пояснила: "Пришли те, за кем посылала, а не ведь изобретать гораздо так, пусть изобретут". Хороший тест их способностей, согласился я, отдавая ей печное задание. Где бы нам с ними поговорить в спокойной обстановке? Так и садитесь у конторки моей. Радушно предложила она, убирая и толы, и задания в карман платья. «Я вам чай еще подам. Ты только плащ свой на вешалку бы повесил. А вдруг бежать куда сквозь дождь?» Покачал я головой и сквозь мутный пластик теплицы взглянул в черное небо. «Надо быть готовым». Едва я это произнес, как о крышу ясно несколько раз стукнуло. По пластику скользнули белые крупные горошины. Похоже, града нам не миновать. Добрый день. Ко мне шагнул невысокий широкоплечий парень, заранее протягивая ладонь для рук пожатия. Рад знакомству со столь знаковой фигурой. Я? Изумился я, едва не подавившись чаем. Вы это бросайте, ребят. Я обычный искатель. Пойдемте. Посидим. Поговорим, познакомимся толком. Мы с собой принесли пару чертежей и чуток информации из старых журналов. Вот и покажете. Садись, ребят, садитесь. Вот так. А теперь рассказывайте и показывайте. Трой пришедших расселись куда придётся рядом с конторкой, переглянулись, а затем тот самый парень сбивчиво заговорил, но с каждой секундой его речь становилась всё более плавной и интересный.